Старая подруга в Стокгольме утихомиривает его несколькими тычками в бок французов, однако соглашается с тем, что предубежденный против Гана читатель опубликованных до сих пор работ действительно может прийти к заключению, что Ганн и Штрассман нуждались в помощи физиков, чтобы понять свое великое деяние. Со схожей бесцеремонностью высказывается позднее и Эйнштейн что, разумеется, усиливает ярость Гана. Мейтнер сожалеет, что события приняли такой оборот, ведь и в ее с Фишером первой интерпретации находки далемцев оба первооткрывателя расщепления ядра упоминаются лишь вскользь и лишь однажды и совсем не удостаиваются той оценки, какой Ган вправе был ожидать для открытия такого ранга. Он обижен и разочарован, однако ни в коем случае не сомневается в лояльности Мейтнер. А когда 8 марта Гану со всего мира приходят поздравления с 60-летием, Нильсбор тоже присылает телеграмму из Принстона, к общему хору примешивается визгливый голос, который основательно портит юбиляру праздничное настроение. Ида Ноддак, на удивление недружелюбно, выступила в естественных науках, пишет он Мейтнер. Неожиданно Ган столкнулся с таким же обвинением, какое сам недавно предъявлял миру. Ноддак со своей стороны заявляет претензии на авторство идеи расщепления ядра и упрекает Ганна, что он не процитировал ее предсказание 1934 года согласно которому ядро урана может расщепляться на обломки средней величины. Нодак напоминает Гану о его, быть может, и впрямь высокомерно сформулированном отводе ее идеи пятилетней давности и требует теперь положенного ей признания, дескать, он должен, наконец, назвать ее имя. Эта упрямая женщина ему опостылила и он упускает шанс на примирительный жест и дает ей знать, опосредованно, через примечание редакции журнала, что у него нет ни времени, ни желания отвечать ей. Чтобы затем уже окончательно хлопнуть дверью, ибо, дескать, возможность распада тяжелых атомов на более мелкие обломки дискутировалась и раньше многими другими. Ганн, договорился с издателем естественных наук, что всякое дальнейшее публичное вмешательство склочницы будет пресечено. А жаль, ведь интересно было бы узнать, кто же такие эти многие другие. Правда, Ноддак пришлось бы стерпеть вопрос, от чего же она сразу, еще в 1934 году, не провела собственные эксперименты для подтверждения своей гипотезы. Лиза Мейтнер реагирует на нотдок тоже необычайно резко и пишет Гану. «Я всегда знала, что фрау Ида неряшливая недотёпа. Саму ее статью я помню лишь смутно, что доказывает, насколько незначительной она была». Это звучит как самозащита. Мейтнер тоже хотела бы, чтобы публикация ее трактовки расщепления ядра считалась самой первой. И уж меньше всего ей хотелось, чтобы эта фрайбургская недотепа отхлестала ее по ушам той горькой правдой, что все ее трансураны на самом деле были ничем иным, как фрагментами расщепления ядра. Издателю естественных наук она пишет. Ничто не могло бы иллюстрировать ее ненаучную мелочность и зависть лучше, чем ее собственные слова. Она действительно скомпрометировала себя. В это время Ганн вместе с двумя инспекторами Государственной литературной палаты отсортировывает из личной библиотеки Мейтнер запрещенные нежелательные книги, чтобы хотя бы этот... Изрядно пощипанный состав можно было, наконец, перевести в Стокгольм. Книги Томаса Мана ган предусмотрительно изъял оттуда заранее. «Там снаружи ждет этот итальяшка, который хотел с вами поговорить, сэр. Адъютант адмирала Стэнфорда Хупера говорит так громко, что Энрико Ферми не может не услышать это в приемной». Под влиянием Силларда и Вигнера Джордж Пеграм, декан физического факультета Колумбийского университета, подключил свои связи в военно-морском ведомстве и уговорил Ферми поехать в Вашингтон. Там его задача – увлечь военных значимостью нейтронов, высвобождаемых при расщеплении ядра. Мол, пришла пора подключить правительственные органы. Разговор 18 марта мало что дает. Осторожно взвешивающий слова Ферми, явно не тот человек, который способен заполучить военно-морской флот США в качестве спонсора для грандиозных и дорогостоящих экспериментов с цепной реакцией. Он не может им пообещать, что создаст атомное оружие, и зажигательный доклад он им тоже не прочтет поскольку с ним простились, ограничившись смутным обещанием прислать в его колумбийскую лабораторию своего представителя, чтобы тот смог составить себе мнение на месте. В связке с Лео Силлардом он, возможно, добился бы большего. Уж этот известный визионер смог бы, манипулируя нацистской угрозой, втянуть профессиональных параноиков от ВМС США, на заговорщический уровень гонки вооружений с немецким диктатором. Тем более, что войска Гитлера за три дня до этого действительно вошли в Чехословакию. По крайней мере, адмирал Боуэн позднее все же выделил от исследовательской лаборатории ВМС полторы тысячи долларов. Источник энергии, обходящийся без сгорания и кислорода, был бы действительно подходящей альтернативой в качестве для его субмарин. Это была первая инвестиция американских властей в атомную энергию. После геттингенского дуэта Йос Ганле в контакт с Управлением вооружений сухопутных войск вступают Пауль Хартек, директор Института физической химии в Гамбурге, и его ассистент Вильгельм Гротт. В их письме от 24 апреля 1939 года они указывают оружейным экспертам на пригодность урана для запуска цепной реакции. Мол, вполне представимо взрывчатое вещество, которое намного порядков превосходит все традиционные представления об оружии. Страна, которая применит его первой, гласит вывод, будет обладать недостижимым превосходством над остальными. Хартек учился своему ремеслу у Эрнеста Резерфорда, корифея атомной физики. Пять лет он был ассистентом Фрица Габера в Далиме. В тот же день, когда Хартек и Грот пишут свое письмо, тревожное послание ложится на стол человека, который лучше первоначальных адресатов в Министерстве науки знает, что делать. Абрахам Абрахамьясау руководитель секции физики в Государственном научно-исследовательском совете и убежденный националист, что трудно было бы заподозрить при ветхозаветном звучании его имени. ЕСАО – радиотехник. Это он в 1925 году установил первую в мире УКВ-связь между Еной и Калой. Он понимает важность новооткрытой цепной реакции и быстро и неформально – организует секретную конференцию, которая состоится в Берлине уже через пять дней, 29 апреля. Это собрание учреждает одну организацию, столь секретную, что ей даже нельзя дать название, а члены этой организации в шутку окрестили ее «Урановым клубом». Отто Ган в это время ездит с закладами по Скандинавии и просит извинить его за отсутствие. ЕСАО с самого начала берется за дело основательно. Приглашенные профессора Ганс Гейгер, Йозеф Маттаух, Георг Йоз, Вильгельм Ганле, Вальтер Ботте и Герхард Гоффман получают задание разобраться с самоподдерживающейся цепной реакцией. Они подписывают обязательство неразглашения тайны. Вступает в силу всеобщий запрет на экспорт урана. Клуб получает доступ ко всем запасам урана в Германии, а горным предприятиям судецко-немецкого Санкт-Юхимсталя приказано готовить радий. Физику Зигфриду Флюгге всего 27 лет. Он учился у Макса Борна и Вернера Гейзенберга. Он был «домашним теоретиком» в кавычках Лизы Мейтнер после Вайтзекера и весной 1939 года все еще продолжал работать в институте от Тогана. Вообще-то, у него были все основания разочароваться в директоре и Штрассмане, ибо почему он и его коллеги, лишь читая естественные науки, узнают о важнейших событиях в собственном доме? Может, Люгге и догадывается, откуда у Лизы Мейтнер такое информационное преимущество – когда он читает ее статью «В природе» от 18 февраля. Но Ганн и Штрасман упорно отрицают, что находятся с ней в контакте. В любом случае, Флюгге к этому времени, независимо от Мейтнер и Фриша, уже пришел к тому же результату в 200 миллионов электрон-вольт высвобождаемой энергии при расщеплении одного единственного ядра. Подобно Роберту Оппенгеймеру, Он тоже иллюстрирует новую, невероятно взрывную силу на примере уранового кубика, который оказывается адской машиной. Если у Опенгеймера кубик был со стороной 10 см, то Зикрид Флюге теперь обдумывает, что же произойдет, если цепная реакция пойдет в урановом кубе со стороной 1 метр. Его статья в июньском выпуске «Естественных наук» привлекает внимание. Понадобилось бы 4 тонны порошка оксида урана, чтобы заполнить объем в 1 кубометр. Произведенный в таком кубе энергии по расчету флюге хватило бы на то, чтобы всю воду озера Ванзее с ее весом в миллиард тонн забросить в стратосферу на высоту 27 километров. Картина – которая по своей апокалипсической мощи должна была произвести впечатление даже на немецкого фюрера, не понаслышке знакомого с манией величия. Однако флюгге занимается не только взрывной силой урана. Если бы физикам удалось взять контроль над цепочками реакции, вполне можно было бы представить и машину по производству энергии высочайшей мощности. Исходя из 4 тонн оксида урана в своем воображаемом кубе, он сравнивает количество энергии, выделившейся при расщеплении всех ядер урана, с общей мощностью всех электростанций Рейха, работающих на буром угле. Данного количества урана хватило бы на то, чтобы на 11 лет возместить Всю мощность этих электростанций. 15 августа популяризированное издание его статьи появляется в газете Deutsche Allgemeine Sonntagszeitung. Другие газеты тоже участвуют в распространении новости о сказочном источнике энергии и перепечатывают работу Флюгге. Цифры и наглядные примеры Флюгге пробуждают воодушевление и страсти. Физик Николаус Риль, тоже в прошлом ассистент Гана и Мейтнер, прочитав статью Флюге, первым делом говорит с Ганом, а затем обращается прямо в управление вооружений сухопутных войск. Он руководит научным отделом берлинской компании Ауэр, и ему приходится прилагать немалые силы, чтобы скрыть от властей свое неарийское происхождение. Основатель фирмы Карл Ауэр изобрел газовую калильную сетку и в 1906 году зарегистрировал товарный знак ОСРАМ для электрических ламп накаливания. Фирма имеет опыт производства радиоактивной зубной пасты и светящихся красок. Теперь Риль предлагает военным обширную совместную работу по техническому применению расщепления ядра. В начале лета 1939 года Эдвард Теллер приезжает из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы прочесть лекции в Колумбийском университете. Правда, он, по его собственным воспоминаниям, быстро уяснил, что истинная его миссия – быть миротворцем между Энрико Ферми и Лео Силардом. Поскольку противники практически не разговаривали друг с другом, Им нужен был Теллер в качестве посредника в обостренных коллегиальных отношениях, в которых один без другого явно не мог обойтись. Обида не утихала со времени Силардовского подлого отказа от работы при первом и последнем совместном эксперименте. Трудно представить более противоположные темпераменты, чем те, что столкнулись здесь. Ферми редко говорил то, чего он не мог доказать, рассказывает Теллер. Силард же постоянно козырял каким-нибудь удивительным новшеством. Ферми был скромен и сдержан, в то время как Силард в разговоре отдавал приказы направо и налево. В июне, однако, Ферми берет отпуск от своего мучителя и уезжает в Вен-Арбор, штат Мичиган, чтобы преподавать там в летней школе, которая уже стала к этому времени легендарной. Своими опытами по расщеплению ядра, Он давно исчерпал возможности университетского института. Если бы продувной Силлард не раздобыл у русских 500 фунтов оксида урана, то этот эксперимент, пожалуй, не был бы проведен. В других американских университетах первоначальное возбуждение по поводу нового ядерного феномена тоже, судя по всему, уже улеглось. Физики еще не наловчились находить спонсоров для своих все более затратных исследований или обращаться в правительственные инстанции США Лео Силлард и впрямь был, пожалуй, единственным кто всерьез ломал голову над подготовкой к производству цепной урановой реакции правда, он находит в высшей степени достойным сожаления то обстоятельство, что он не может, как бывало раньше выскочить из ванны и сломя голову побежать прямиком в лабораторию Фермии чтобы обсудить с ним свои новейшие идеи. Вместо этого он пишет ускользнувшему коллеге в Энн-Арбор чуть ли не через день по письму, пока до того, наконец, не доходит, что ему никуда не деться от этого носного венгра, даже удалившись от него на тысячу километров. И уж, конечно, такая горячая голова, как Силарт, не позволит, чтобы американские университеты С ограниченным бюджетом диктовали ему порядок величин, в котором он должен мыслить, чтобы быть успешным. «Для начала я закладываю 50 тонн углерода и 5 тонн урана», извещает он Ферми о задуманном им новом грандиозном опыте. «Чуть ли не чистый углерод в форме графита», должен в качестве замедлителя в кавычках плотно окружать уран и тормозить нейтроны, высвобождающиеся при расщеплении ядер. Силард знает, что Ферми вообще-то предпочитает для этой цели тяжелую воду. В ней водород заменен другим изотопом, так называемым дейтерием, который на один дополнительный нейтрон тяжелее в кавычках обычного водорода. Какое влияние оказывают на Ферми идеи Силарда, видно из письма, которое он посылает неделю спустя Герберту Андерсону. На диво откровенно, Ферми признается, что не во всех деталях понял предложение Силарда, но... Я нахожу эксперимент чрезвычайно важным и считаю, что мы должны его провести. Роберт Опенгеймер В эти летние недели размышляет о странном выводе из общей теории относительности. А именно, когда умирающая звезда коллапсирует и в последующем процессе сжатия перешагивает определенный размер, ее гравитационное поле становится настолько сильным, что она больше не может излучать свой собственный свет. Неужто во Вселенной, В самом деле есть такие невидимые черные солнца. Оппенгеймер как раз пишет со своим студентом Хартлэдном Снайдером статью, которая вот-вот будет закончена. В это же время Вернер Гейзенберг находится в четырехнедельной поездке по США с докладами, чтобы представить свою новую теорию космического излучения. При этом речь идет о космических лучах которые попадают в атмосферу Земли из всей Вселенной, и здесь, на высоте около 20 км над уровнем моря, взрываются в ливень вторичных частиц. О точном количестве и о структуре этих частиц исследователи еще спорят. Аудитории переполнены, дебаты ведутся жаркие. Сам Гейзенберг вспоминает об одной особо резкой пикировке в Чикаго с Оппенгеймером, который в это время тоже явно направил свой основной интерес в сторону космических процессов. Но к этим теоретическим разногласиям со всей очевидностью примешивается недоумение и критика позиции Гейзенберга по отношению к нацистскому режиму. Чуть ли не каждый разговор с коллегами сводится к дебатам на тему эмиграции. Вот уже несколько лет новатора квантовой физики заваливают выгодными предложениями из Америки. Он их категорически отклоняет спутанными намеками на то, что его родина нуждается в нем, и он несет ответственность за своих студентов. Теперь, когда он прибыл сюда, Чикагский университет возобновляет свой напор, предлагая ему профессуру, и опять безуспешно останавливается Гейзенберг и в Н. арборе и встречается с Энрико Ферми в доме физика Сэмюэля смита Ферми прилагает все силы, склоняя его к смелому шагу начать все сначала в свободном мире. В том числе предостерегает его от ужасных последствий изучения расщепления ядра в стране, которая неминуемо движется прямиком к новой войне. У Гейзенберга нет рациональных аргументов, которые он мог бы понять, такой рассудительный человек, как Ферми. Любой из нас укоренен в определенном пространстве языка и наилучшим образом развивается, что не говорит только в этом пространстве, и действовать лучше всего может только здесь. Люди должны учиться препятствовать катастрофам, насколько это возможно, а не убегать от них. Хотелось бы даже наоборот, требовать от человека, чтобы в момент катастрофы он оставался в своей стране. В завершении своей американской поездки Гейзенберг снова останавливается в Нью-Йорке. Казначей Колумбийского университета Джордж Пеграм в последний раз пытается престить желанного сотрудника жизнью в Колумбийском университете. Тщетно. Вернер Гейзенберг тоскует по родине и мечтает, наконец, оставить позади эту влажную жару, расстроенное пианино и душные номера отелей. Он насладился американским гостеприимством, вдоволь намузыцировался, а на одном приеме даже аккомпанировал певички. Правда, ее изящным французским песенкам он, как строгий ценитель классики, дает убийственное определение Шампанское со сливками. За два дня до отплытия корабля он обедает в ресторане на 86 этаже Empire State Building. Своей жене Элизабет этот альпинист пишет. «Эти башни, что высятся посреди города могучими скалами, нравятся мне больше, чем обычные здания. Наши дома против них что игрушки. Вспомни скалы в Доломитовых Альпах» а ночами они светятся тысячами огней, как сказочные замки. Вечером 1 августа Гейзенберг поднимается на борт теплохода «Европа», чтобы отправиться на родину. Корабль почти пустой. Изначально предполагалось, что земляки встретятся и поностальгируют об общем прошлом на бывшей родине. Но эта встреча приобретает совсем другой оборот – быстро развивая собственную взрывную динамику. Дело было так. Когда в начале июля Юджин Вигнер приезжает из Принстона в Нью-Йорк и хочет встретиться с Лео Силардом, тот приглашает для обмена мыслями и Эдварда Теллера. Помимо их родного города Будапешта, это трио объединяет страх, что готовые к войне немцы смогут использовать потенциал расщепления ядра в военных целях. Все трое учились и работали в Германии. Вигнеру пришлось оставить свою профессуру в Берлине в 1933 году из-за своего еврейского происхождения. Его с распростертыми объятиями приняли в Принстоне. Сейчас ему 37 лет. Эдварду Теллеру 31, он на 10 лет младше Силарда, В 1930 году он защитился в Лейпциге у Вернера Гейзенберга и тоже с введением арийского параграфа был вырван из совместной работы с Максом Борном в Геттингене. Через Копенгаген и Лондон он в конце концов попал в университет Джорджа Вашингтона в американской столице. И вот сидят эти иммигранты и товарищи по судьбе за одним столом, и заранее беспокоиться, где будет проходить линия Западного фронта, еще не начавшейся войны. Если Бельгия опять окажется под немцами, как это было в мировую войну, то в руки захватчиков попадает, как опасаются три венгра, большое количество урана. Ибо в рудниках бельгийской колонии Конго разрабатываются самые богатые в мире на тот момент месторождение урана.